Стэн громко застонал, склонившись над стрэгом. Он начал понимать на собственной шкуре, каково быть главой целого движения. Никаких тебе удовольствий. Син потрепала его по щеке. «Так поется в одной старой песне», — сказала она. «Ты просто стоишь, сделав хорошенькое лицо, и стреляешь во все, что движется». «Просто стоишь», — подумал Стэн. «Вот уж нет, черт возьми». Ида тоже нарушила третье правило истинного главаря. Параграф Д. Старайся успеть три раза хрюкнуть, прежде чем до тебя доберется пуля. Стен твердо решил держать ромов в резерве как можно дольше и воспользоваться их помощью в качестве глубоко законспирированных агентов или для тайной транспортировки небольших ударных отрядов. Рано или поздно их деятельность будет раскрыта но Стен надеялся получить от них как можно больше, прежде чем они будут объявлены врагами Империи. А это, естественно, означало, что сама Ида не должна и носа высовывать. Она придумала отличный план, который Стэн с радостью одобрил, только не стала утомлять его подробностями о том, кто будет агентом, отвечающим за выполнение этого ударного плана. Ида планировала установить дьявольскую штучку сама. Романтики или те, кто никогда не были знакомы с Калдерсашами, подумали бы, что она собирается показать героический пример, возглавив акцию, или, возможно, страдает ностальгией по старым славным дням, проведенным в спецотряде богомолов. На самом же деле, Ида быстро сообразила, что агент, которому выпадет счастливый шанс выполнить это задание, получит благородную прибыль. Впрочем, Йен Вайлд тоже мгновенно это понял. Поэтому невероятно толстая и важная женщина в сопровождении своего мужа, похожего на мышку, прибыла на торговую планету Гира. Оказалось, что муж очень богат, но его держат под каблуком. Однако, поскольку супружеская пара прибыла с несколькими миллионами в твердой валюте, никто не стал обращать внимания на их семейные отношения. Цивилизации... Гуманоидные и все прочие имеют обыкновение относиться очень серьезно к определенным идеям. Одной из самых популярных является следующее. Акции, ценные бумаги и прочие штуки имеют непосредственное отношение к процветанию правительства или корпорации, которые их выпустили. Парижская фондовая биржа, уолл стрит Альманамах, система Дерклсл. Все они многие века действовали, руководствуясь этим заблуждением. Ида давным-давно разработала два правила безопасной торговли. Избегай известных истин. Ценные бумаги еще не компания. Этот неаристотелевский подход к рынку, как к системе взаимных договоров, принес ей несколько триллионов кредитов. Во время периодических набегов торговых операций Ида сумела положить в свою копилку полезных фактов, Еще и вот какой. Гира был миром, специализировавшимся на недвижимости и финансах. Здесь находилась вся главная компьютерная сеть. Официальной причиной, по которой Ида и ее муж, конечно, прибыли на Гира вместо того, чтобы использовать брокерский дом на ее так и оставшейся неизвестной планете, было то, что Ида любила находиться в центре событий. Впрочем, это тоже никого особенно не интересовало. Однажды утром она и Вайлд торжественно вошли в только что открывшуюся торговую фирму «Чинмилл», «Боски», «Траут» и «Гроссфрюнд». Ида долго и тщательно выбирала фирму, и это привлекло ее не своими размерами и многочисленными филиалами, а тем, что ЧБТ и ИГ славились либеральной трактовкой имперских законов о безопасности. Ида знала, что обмануть мошенников в «Белом воротничке» легче всего. Он не только убежден, что никому и в голову не придет хитрая афера, разгадать которую ему ничего не стоит, но и твердо убежден, что все остальные, от полицейских до дельцов, полнейшие идиоты. Ида и Вайлд заявили о намерении сделать вложения за пределами своей звездной системы, а когда упомянули сумму, клерк немедленно отправил их к одному из владельцев, самому сэру Боске. Ида сделала вид, что прислушивается к его советам а потом, устроившись за центральным терминалом, принялась покупать и продавать. И при этом ее речь лилась безостановочно. «Сэр Боски, теперь, если я поступлю так, как вы советуете, и начну делать крупные закупки Трансмига, оставив все минимум, подумайте, пожалуйста, о новом выпуске Трелани. Енатан, перестань метать икру, мы знаем, что делаем. Ай, избавимся от 5% муниципальных акций Суарда». «Посмотрите сюда, я могла бы им показать». «Отличный совет, мистер Боски. Я уже говорила, меня интересует Трелани, хотя перспективы не кажутся такими уж очевидными». За полдня Ида сумела полностью запутать Боски. Она ужасно веселилась, в душе, конечно. «Аферисты вроде ЧБТ и Г, будут в состоянии следить за ее операциями день. Максимум два» поэтому она продолжала свою болтовню с бешеной скоростью, покупая и продавая акции. Боске очень хотелось предложить этой нахальной особе убраться прочь, но он заметил, что Ида удвоила свой капитал, и это всего лишь за два дня. Он стал слушать ее очень внимательно и принялся тратить собственные деньги, а потом и капитал фирмы, повторяя действия Иды. Конечно, то, что Ида в действительности делала со своими деньгами, весьма существенно отличалось от того, что видел Боски. Но пройдет немало времени, прежде чем уляжется суматуха, и он сумеет подсчитать, сколько мегакредиток потерял. Кроме того, Боски не заметил, что пока Ида болтала, Вайлд незаметно запустил свою программу в главный компьютер фирмы. Первый этап. Потребовалась одна неделя, чтобы программа сделала свое дело. Этой ночью начался второй этап. Ида и Вайлд после полуночи незаметно выскользнули из отеля и сели в гравитолет, который совсем недавно приобрел Вайлд. На следующий день Ида получила ужасное известие из дома. Дешевый бездарный трюк, за который ее немедленно изгнали бы из любой серьезной академии, где готовят шпионов. Но бизнесмены, несмотря на хвастливые заявления о том, что они изучают военную стратегию, на самом деле, лишь запоминают несколько громких историй, чтобы иметь возможность убедиться бутыльников в собственной значимости. Ида обещала Боске, что они очень скоро вернутся. Вайлд и Ида отбыли на роскошном космическом лайнере. А на первой же планете пересели на один из кораблей Вайлда, который их там поджидал. Потом этот корабль сменил регистрационный номер и все прочее, так что даже лучшие эксперты не смогли бы его найти. В подобных делах Рома не знали себе равных. Еще до того, как они ступили на борт лайнера, начался третий этап операции. Заработала автономная программа, которую Ида скормила компьютеру в одном из дочерних отделений ЧБТ и Г, где-то на границе галактики. Все вложения Иды были немедленно ликвидированы и переведены в твердую валюту. Началась отмывка денег, Позднее полиции удалось проследить первые три шага. После этого следы окончательно затерялись. Ида и Вайлд, которые и до того были настолько богаты, что могли считать Креза жалким оборванцем, утроили свои состояния. Они заработали так много, что Ида даже почувствовала себя немного виноватой и перевела крупные суммы на счета Стэна и Килгура, просто чтобы успокоить совесть. Как здорово, заметила Ида, что мы можем заработать, делая при этом доброе дело, или как там это принято называть у филологов. Второй этап завершился утром, когда открылись биржи и начался новый день, в буквальном смысле слова. 26 маленьких, но очень удачно расположенных ядерных зарядов взорвали компьютерный центр Гира. Именно здесь хранилась вся информация о владельцах недвижимости империи. Заряды были изобретены и изготовлены Килгуром, выдающимся мастером своего дела, еще до того, как он отправился на землю. Общее количество жертв. Один служащий, который случайно оказался на территории центра, и несколько охранников. Уже через наносекунды весть о катастрофе разнеслась по всем каналам связи. Паника. Кто, почему, что может извлечь? Как такое? Анархия? Чудовищное преступление против всех законов? Цены на акции упали на сотни тысяч пунктов, а потом мгновенно подскочили снова, когда восстановилось некоторое подобие порядка. Катастрофа не была столь уж страшной, ведь существовала дублирующая компьютерная сеть. Не вызывало сомнений, что чудовище, учинившее сей акт вандализма, не могло об этом знать. Заработал главный дублирующий компьютер. Одновременно включилась программа «Вайлда». Младший партнер ИГ заметил это первым, как только засветился его дисплей. На экране вместо списка биржевых курсов появился портрет вечного императора. Очень серьезного, в парадной форме. Его палец указывал прямо на клерка. И строгий голос императора произнес «Твоя империя нуждается в тебе». Портрет продолжал занимать весь экран. И младший партнер не выдержал, начав ругаться по поводу кретинских политиков и кретинских. Тут он замолчал, испуганно озираясь по сторонам. Ходили слухи, что служба ВБ давно ведет постоянное наблюдение за всеми гражданами империи. И сделал перезагрузку. Перезагрузка активировала вирус, запущенный Идой. Неожиданно империя захотела всех и каждого, и служащие принялись ругаться про себя, Любой бы возмутился, если бы ему стали напоминать о правилах противопожарной безопасности, зная, что вот-вот начнется пожар. Новая перезагрузка. И вирус распространился еще дальше. Он распространялся все быстрее и быстрее. Дублирующая компьютерная система не выдержала, и тем самым послала вирус следующую запасную систему. Вся биржевая сеть империи теперь представляла собой страну дураков. Прошел почти цикл, прежде чем на биржах восстановилось нечто похожее на порядок. Когда начинается паника, всякий хороший капиталист стремится вложить средства в золото, избавиться от всего и иметь что-нибудь надежное. Однако мало кому удалось это сделать. Многие биржи закрылись. Банки объявили, что у них начались неочередные каникулы. Некоторые весьма процветающие корпорации были вынуждены объявить о банкротстве когда держатели акций начали вовсю их продавать. И, как это часто бывает, некоторые уже почти разорившиеся компании вдруг сумели перехватить инициативу и стать их преемниками. При заключении сделок торговцам приходилось составлять контракты на бумаге. Покупка и продажа требовала теперь личных контактов. Стэн был очень доволен. Афера Иды привела к желаемому результату. При ликвидации предприятий все стремились вложить освободившиеся деньги во что-нибудь надежное. Естественно, самыми надежными были кредиты, обеспеченные имперскими запасами АМ-2, которые стремительно дорожали. Некоторое время казалось, что несмотря на колоссальные суммы, выброшенные на рынок главными банками империи, катастрофа неизбежна. В конце концов, финансовые вливания императора сработали, и маятник перестал раскачиваться. Но тут появилась мошка с крохотным клювиком и шар вновь сдвинулся с места. Еще один фронт на войне, начатый мятежниками. Стен занимался обедом. Настроение у него было паршивое. Он все время напоминал себе, что лучше месть императору получать удовольствие от жизни. Еда, которую он себе готовил, называлась земным бутербродом с говяжьим бифштексом. Утром, еще до того, как бумажная работа и все прочие проблемы поглотили его внимание, Стэн отрезал несколько кусочков мяса толщиной в 3 см, Положил в маринад 1 треть рафинированного оливкового масла, 2 трети замечательного темного пива, с которым он свел знакомство перед последней встречей на Дине с Вечным Императором, соль, перец и немного чеснока. Теперь мясо уже как следует промариновалось. Стэн взял размягченное масло, Положил туда чайную ложку сушеной петрушки, эстрагона, тимьяна, намазал масло на только что испеченную мягкую булочку, завернул ее в фольгу и поставил греться. После этого нарезал лук. Много лука. Потушил лук в масле с перцем. Когда лук начал шипеть, согрел в кастрюле пол-литра сметаны, смешанной с тремя столовыми ложками редьки. Затем чуть прожарил мясо. Сделал на нем диагональные надрезы, положил бифштекс на булку, лук на мясо, сметану на лук и совершил грех, заключавшийся в чрезмерном поглощении холестерина. В качестве гарнира Стен нарезал тонкими ломтиками помидоры с соусом из уксуса, оливкового масла, базилика, шиит лука и приготовился запить все это пивом. В этот момент раздался сигнал коммуникатора. Это был Фрестон. Не прослушивается ли данная линия связи? Естественно, не прослушивается. Фрестон доложил. Он только что закончил весьма любопытный анализ того странного сигнала, отправленного в пустоту роботами ведущего корабля из конвоя АМ-2, на который было совершено нападение в районе Дюсабла. Стэн решил сначала выслушать Фрестона и только потом устроить ему выволочку, напомнив, что он больше не является офицером связи, а должен выполнять свои непосредственные обязанности командира корабля и оставить в покое проблемы связи. Фрестон сообщил, что на самом деле сигнал ушел не в пустоту, он был направлен в сторону погибшей, давно забытой системы. Фрестон одолжил у Пхоров один из их разведывательных кораблей, настроил сенсоры таким образом, что они до определенной степени стали соответствовать тому высококлассному оборудованию, к которому он привык, находясь на службе у императора. А затем отправился в эту мертвую систему, на одной из планет ему удалось обнаружить небольшую ретрансляционную станцию. Фрестон не стал рисковать и садиться на планету. Он даже не решился производить электронное сканирование, поскольку опасался, что на станции могут быть ловушки. Он начал объяснять Стэну, что думает по поводу своей находки. Однако Стен и так понимал. Фрестон обнаружил первую промежуточную станцию, через которую направлялись таинственные конвои с АМ-2, управляемые роботами. Очевидно, конвой прибывал в эту звездную систему непосредственно из того места, где производилась добыча АМ-2, либо получал сообщение «следуйте дальше», либо путь закрыт, либо изменить курс. В соответствии с сигналом транспорт отправлялся на дюсабл или в сторону какого-нибудь другого хранилища АМ-2, а в случае необходимости менял направление или «интересных предположений» возникало множество. Корабль «Пхоров» по-прежнему находится в той звездной системе. «Так точно», — ответил Фрестон. «Я приказал им затаиться, настроить пассивные принимающие устройства и не предпринимать никаких активных разведывательных действий без моего распоряжения». «Когда корабль «Пхоров» впервые появился в системе, велись ли какие-нибудь передачи?» «Никаких». «А с тех пор?» э, строго говоря, никаких». «Однако электронные сенсоры, установленные на корабле, сообщают», что на всех волнах происходит увеличение выходного напряжения. Такое впечатление, что станция готовится к передаче. Стен забыл об обеде и о выговоре, который собирался сделать Форестону. Оборудование на разведывательном корабле сможет уловить сигнал, похожий на тот, что вы засекли на дюсабле. С легкостью. Расстояние. Вы доберетесь туда за три земные дня. Стен ухмыльнулся. Фрестон хорошо знал своего босса. Отлично. Аойф готов стартовать. Так точно. Я отправляюсь в путь. Скажите капитану. Олдмен, сэр. Это будет прекрасная возможность реабилитироваться за катастрофу с конвоем. Пусть Аойфу придадут тактический корабль. И еще. Установите надежную связь между такшипом и эсминцем. Срочно. Есть, сэр. Вы будете сами командовать тактическим кораблем? Стэн уже совсем было собрался кивнуть. Естественно. Но вовремя успел одернуть себя. Кончай, приятель. Ты уже давно успел всем доказать. Не будь дураком. Нет, ответил он, чем невероятно удивил Фрестона. Я хочу крутого пилота. У меня уже есть один на примете. Конец связи. Стэн успел выйти из своих покоев еще до того, как окончательно потемнел экран. Часовой из отряда гурков едва успел взять на караул и остался далеко позади, в кильваторной струе, чавшегося вперед Стэна. В одной руке Стен держал шлем и оружие, пистолет, запасные патроны и кукри, а на плече его висела сумка с трехдневным запасом продовольствия и туалетными принадлежностями. С этими вещами он никогда не расставался. Ида, сама того не желая, подала пример. Пришло время немного размяться. Еще более века назад... Сэр Эку понял, что дипломат должен обладать тремя талантами. Никогда не принимать происходящие события близко к сердцу. Выглядеть довольным, когда на банкете предлагается умершая от старости, недожаренная курица и самое главное, научиться легко переносить скуку. Не только длинные усыпляющие совещания, когда начинающие политики стремятся доказать, что они способны на большие дела, но и бесконечные часы утомительных путешествий. И интересно, подумал Эко, как экипажи космических кораблей, особенно в прошлом, умудрялись не сойти с ума. Он даже провел небольшое исследование этого вопроса. Узнав об убийствах, мятежах и других отклонениях от нормы, имевших место на старых космолетах, Эко понял, что эту проблему решить до конца так и не удалось. Теперь, во время утомительного бесконечного пути домой из миров Калетов, Да еще с учетом того, что их корабль из соображений безопасности был вынужден прервать связь с внешним миром. Эку начал подумывать о том, что мятеж не такая уж дурная идея, хотя постоянно и напоминал себе, что Манаби не должны страдать от скуки, и его состояние лишь результат многолетнего общения с людьми. Он посмотрел все фильмы, имевшиеся на борту маленькой яхты, прочитал все книги, написал бесчисленные отчеты и программы, а до сейличи оставалось еще 4 дня пути. Наконец, скука привела его к микрофише Мара и Сенна. Эку и раньше хотел посмотреть ее, но всякий раз что-то его удерживало. Вспомнив о кулинарных способностях Милчинов, он решил, что просмотр микрофиши может оказаться последней каплей, в особенности учитывая то, какой гадостью их кормил повар на яхте. Теперь Эко пришел к выводу, что вполне может продержаться 4 дня прежде чем получить что-нибудь по-настоящему питательное. Он снова коснулся микрофиши и вновь увидел Марра и Сэна, которые вежливо поприветствовали его, обратившись по имени, и снова ощутил тонкий аромат. Два неразлучных существа еще раз сообщили ему о предоставляемых услугах и показали меню. Эко сразу встревожился. Проблемы? Меню было представлено, как бы между прочим. Словно экономические трудности заставили Мара и сына заняться новым для себя делом. Однако это невозможно. Стало быть, голографические изображения замерли. Мар и сын смотрели друг на друга. «Мне кажется, если кто-то заинтересовался вашей почтой, к этому моменту ему уже наскучило на это смотреть», — сказал Мар. «Надеюсь», — заметил сын. «Сэр Эку, нам нужна ваша помощь. «Верю, что именно вы смотрите на это послание, а чужие...» Он вздрогнул и весь сжался, словно налетел порыв ледяного ветра. Мар подошел поближе, стараясь успокоить друга. «Чужие...» — продолжал он, немного успокоившись. «Не смотрят. У нас возникли проблемы. Нам нужно связаться со Стеном. Мы не знаем, известно ли вам, где он находится, и обращаемся к вам только потому, что вы с ним вместе работали во время процесса, Тогда, когда те ужасные пять существ, чьи имена я не хочу называть, подверглись справедливому наказанию. Вы наша единственная надежда. Нам просто необходима помощь Стэна и еще кое-кому. Я не назову имени этого существа, однако можете сказать Стену, что он прекрасно помнит это существо. Сообщите ему, что речь идет о вечеринке и о том, что произошло после, в саду. Черный шар напротив луны. Так бывает всего три раза в год. Это существо помнит Стена. Если он поймет, о ком идет речь, передайте ему, что у его друга неприятности. За ним охотится император, мы...» Его перебил Мар. «Мы слышали, где находится это существо», — сказал он. «И если император узнает, что нам это известно, на нас тут же начнется охота. Мы не располагаем точными сведениями о местонахождении этого существа». Мы чувствуем, что сеть заброшена, где-то совсем рядом, теми, кто желает нам зла. Рано или поздно, если рыбак будет продолжать забрасывать свою сеть, мы в нее обязательно попадем. Мелчины придвинулись поближе друг к другу, пытаясь найти любовь и защиту друг у друга. — Больше мы ничего не должны говорить, — промолвил наконец Сен. Передайте Стэну, что мы ждем его помощи. Спросите его, можем ли мы на него рассчитывать. «Он знает, где нас найти. Мы ничего не предлагаем ему. Но передайте следующее. Он не должен рисковать всем. Мы так считаем, и его друг согласен с нами. Если, помогая нам, Стэн подвергнет риску свое дело, он не должен ничего предпринимать. Он обязан одержать победу». Крутой пилот Ханелора Ласиатат задумалась. «Насколько вообще может задуматься человек, выбравший себе профессию?» двумя важнейшими составляющими которой является невозможность разговаривать, не размахивая руками, и беспокойство о том, что будет подавать в качестве фирменного блюда в офицерском клубе. Почему она присоединилась к восстанию? Никто, кроме ее товарищей повстанцев, не знал, что она была пилотом Стэна, когда он заманил в ловушку адмирала Массона и Калигулу. Но даже если бы ей и были предъявлены обвинения, она вполне могла бы сослаться на то, что опасалась за свою жизнь в случае невыполнения приказа. По правде говоря, Ханнелора Аль-Ласиатат была одним из первых пилотов такшипов Победы, перешедших на сторону стена. Сама для себя она сформировала три причины. Первая. Империя для нее представлялась в виде толстозадых старших офицеров, которые не в состоянии понять, каким важным с тактической точки зрения является умение пролететь на максимальной скорости под каждым мостом, находящимся в самом центре любого столичного города, генералов, которые рано или поздно заставили бы ее припарковать свой корабль и начать летать за письменным столом. Вторая причина заключалась в том, что Стен тоже был пилотом и разговаривал на одной с ней языке. В-третьих, она получит гораздо больше возможностей сражаться и летать, оставаясь с повстанцами, чем на службе у императора. Ла старалась не думать о четвертой причине, которая гласила – а почему бы и нет? Потому что это означало бы, что пилоты относятся к типу людей, часто совсем лишенных здравого смысла. В особенности пилоты тактических кораблей. Она слушала инструктаж Стена на борту Аойфа с определенной долей скептицизма. Стена это явно позабавила. Вас вопрос, лейтенант? Прошу прощения, капитан. Кстати, примите мои поздравления по случаю повышения в звании». Лосья тат пожала плечами. Большее количество звезд на погонах означало всего лишь большее количество кредиток, оставленных в баре офицерского клуба в день зарплаты, поскольку сержанты-пилоты и адмиралы-пилоты все равно летали на одних и тех же кораблях. Последний раз, когда у вас возник такой замечательный план, стараясь быть максимально тактичной, правда по этой части у нее всегда были проблемы, начала она, он состоял в следующем. «Эй, там, Лора, давай-ка покончим с этой летающей коробкой». «Глупо, глупо, ужасно глупо». Однако мы сумели застать кретина-масона врасплох, а потом еще и унесли ноги. «Теперь вы снова хотите попытаться проделать то же самое. Это будет гораздо труднее. Насколько я понимаю, мой тактический корабль вместе с какой-то паршивой консервной банкой». Стен прервал ее. Аойф будет там только для того, чтобы прикрыть в случае опасности наши задницы. Я не собираюсь ни в кого стрелять. Еще лучше. Один хилый кораблик, не поддержанный вшивым эсминцем, должен атаковать целый конвой, который несет самый важный источник топлива в Империи. И вы думаете, нам удастся довести дело до конца? Проклятие! Боюсь, мы даже и ноги-то унести не сможем, не говоря уже о том, чтобы выполнить поставленную задачу. Кто позаботится о кораблях сопровождения? Их там не будет. Ого, ага. да вы не слушаете. Кстати, как черт побери, я должна вас называть. Кроме сэр. Какой теперь у вас чин? Вождь? Герой? Наверное, вы назначили себя кем-нибудь почище простого адмирала. Попробуй называть меня Стен, Без всяких чинов. И без сэра. Договорились. Так вот, вы утверждаете, что Империя посылает АМ-2 без конвоя? Именно. Стен, я хочу спросить, можно ли доверять разведке?» «Можешь сомневаться, задавать вопросы, Ласятат, но ответа ты никакого не получишь. Сама знаешь, секретность и все такое». Ласятат долго смотрела на Стена. «Не хотела бы я оказаться на вашем месте», — наконец сказала она. «Мне лишний адреналин, ни к чему. Однако очень похоже на то, что мне придется принять участие в этой кретинской операции». «Наверное, я родилась вместе с сестрицей-близнецом. Причем мамочка решила, что глупого следует утопить, только папочка, как всегда, перепутал. Ладно, шкипер, пойду поставлю в известность команду. Они будут в восторге. Бесстрашные добровольцы отправляются в долину жажды и все такое. В следующий раз придется спросить у них разрешения, прежде чем засунуть в такую задницу».